Глава 187. Я обживающий. Вы голы на ледяной земле, скорбный народ мой, затерянный в ночи. Цвель на трещиноватой коре склона, что задержал каплю влаги, спускаясь в пустыню. Я сказал тебе, вот Орион, вот большая медведица, полярная звезда и ты запомнил свои звезды, между собой вы говорили друг другу, «Вот, Большая Медведица, Орион, Полярная Звезда». Говорили, «Неделю вела меня Большая Медведица», и понимали друг друга, а значит, жили в обжитом пространстве. Обжитым был и замок моего отца. «Сбегай в подвал за инжиром» приказывал он мне, мальчишке, и я сразу ощущал сладкий запах спелого инжира и мчался со всех ног. Вот я сказал тебе, полярная звезда, и внутри у тебя словно бы повернулась стрелка компаса, ты различил брецанье сабель северного племени. И если я предназначил восточное плоскогорье для празднеств, южные солончаки для казней, а отвоеванную пальмовую рощу для отдыха караванов, то ты уже живешь у себя в доме. Ты хочешь иметь колодец, чтобы он служил твоим нуждам, тебе нужна вода. Но присутствие воды куда менее значимо, чем ее отсутствие. Кто не умирал от жажды, не родился к жизни». Лучшим жителем будет тот, кто иссыхал от пустынного безводья, мечтая о знакомом колодце, слышав в горячечном бреду скрип ворота, а не тот, кто всегда пил вдоволь из водопровода и не подозревает, как сладка колодезная вода, которой ведут звезды. Я отчту жажду не потому, что она открыла тебе телесную необходимость воды, а потому, что принудила тебя читать звездную карту, ловить ветер, присматриваться к следам врага на песке. Пойми главное. Речь не о том, чтобы лишениями и надругательством над жизнью заставить тебя ценить жизнь дороже. Просто лишив тебя воды, я делаю главным в тебе... «Желудок. Но я хочу, чтобы жажда и возможность утолить ее приобщили тебя к священной действию. Ты идешь при свете звезд, скрипит ржавый ворот, и его песня преображает твою дорогу в молитвы-словие. Вода — необходимость для желудка, но она питает и душу. Ты не вол в хлеву». «Этот хлев можно переменить на другой». Та же кормушка, та же подстилка из соломы. Валу в нем не лучше, но и не хуже. Но твоя пища должна питать не только тело, но и душу. И если ты умираешь из голоду, а друг распахнул перед тобой дверь, подтолкнул к столу, налил в кувшин молока и разломил хлеб, Ты впиваешь его улыбку, еда становится для тебя священно действием. Конечно же, ты насытился, но еще и расцвел благодарностью за человеческое добросердечие. Я хочу, чтобы хлеб был дружеством, а молоко дышало теплом родственность Хочу, чтобы ячменная мука пахла празднеством жатвы, вода полнилась пением ворота или светом звезд. Я люблю своих воинов, и мне нравится, когда они, будто в магниченная стрелка компаса, тянутся к дому. Не и стремление обделить их теплом в походе, я дорожу их привязанностью к жене. Не потому, что стою за непорочность, мне дорога обжитость пространства». Они знают сердцем, где север, где юг, где восток, где запад. Они знают, по крайней мере, хоть одну звезду, звезду, что ведет к любимой. Но если вся земля словно веселый квартал, где, захотев утолить любовную жажду, можно стукнуть в любую дверь, где любая женщина тебе по вкусу, и хороши подряд все дороги, ты побредешь на авось по земной пустыне, и для жизни тебе не сыщется места. Мой отец ведь кормил, поил и не отказывал в девушках бербером, но они превратились в бесчастных валов. Но я, обживающий пространство, и ты не коснешься своей невесты раньше, чем будет отпразнована свадьба, чтобы постель была победой». Да, случается, от любви умирают, если нет возможности соединиться. Но смерть во имя любви — та же любовь. И если из сочувствия к влюбленным я избавляю их от препятствия, крепостных стен и установленного уклада, благодаря которым вытачивается лицо любви, я не помогаю им любить, я отдаю им право позабыть о любви. Убирать на пути препятствия такое же безумство, как уничтожать бриллианты, пожалев тех, у кого их не будет. Жестокость желания не требует состраданий. Если им нужно, чтобы женщина была любимой, я должен спасать их любовь. Я обживающий. Я намагниченный полюс. Семечко дерева, молчаливо направляющее вверх ствол, протягивающие корни и ветки, растящие цветы и плоды, такие, а не другие, такое царство, а не другое, такую любовь, а не другую. «Я ращу любовь так, не из желания кого-то обделить или кем-то пренебречь». А потому что она не случайная находка, словно вещь среди прочих вещей. Она венец священно-действия, плод уклада. Суть ее сродни сути дерева, что вбирает в себя и преодолевает дробность. Я — осмысленность каждой вещи. Я — часовня, я — суть камней».